Глава двадцать шестая Ситуация малоприятная, согласилась я. Есть еще одна история. Аня мне ее сейчас рассказала. Она влюбилась в Егора Холина сразу, едва он у нас появился. Прямо в рот ему смотрела, надеялась на предложение руки и сердца. А тот медлил. Охотно Валиеву в свою постель укладывал, но о свадьбе молчал. Аня же мечтала получить кольцо на пальчик, поэтому старалась изо всех сил угодить возлюбленному. Вход пошел весь набор заботы: вкусная домашняя еда, страстный секс, отсутствие скандалов, похвала Егора за любое его действие. Некоторым мужчинам нравятся бабы, о которых можно вытирать ноги, заметил Роман, но большинству нормальных парней хорошо с женщиной, которая никогда не позволяет себя унижать, с умной, самостоятельной, интересной личностью, которая не зависит от него материально. Такой хочется делать подарки, заботиться о ней. «Порой подхожу к тебе, сложив ладошку ковшиком», — улыбнулась я. «Верно. Но речь идет не о том, что тебе не хватает на маникюр или на поход в кафе с подругой. Твои просьбы связаны с благотворительностью. Например, финансово помочь тем, кто не может собрать ребенка в школу. Ты устраивала благотворительный аукцион, просила меня приобрести самый дорогой и ужасный предмет — скульптуру «Всегда вместе». «Прости», — рассмеялась я. Она и впрямь выглядела плохо среди всех лотов. Но на удивление хорошо смотрится в городском парке, которому ты подарил чугунную скамейку с парой железных влюбленных. Давай вернемся к ситуации с туфлями. Шкурова попросила Аню утащить обувь. Валеева не спросила, зачем. Выполнила поручение, отдала Нине мои мяучи и туфли от рожевака. Роман вскинул брови. «Девица сперла чужие вещи, даже не задав вопроса?» «Да», — вздохнула я, — Ей очень деньги нужны были на содержание сестры. Вот объясни мне, почему мужчины часто бросают заботливых женщин, уходят от них к вечно недовольным капризницам, истеричкам? — Заботой можно задушить насмерть, — хмыкнул муж. И, наверное, еще срабатывает древний охотничий инстинкт. Дичь поймана, убита, следовательно, неинтересна. А вот если рыпается, убегает, тогда несись за ней, лови, а то упустишь. А какое отношение просьба Андрея Ласкина найти того, кто вколол в упаковку с масками яд, связана с твоей обувью? Коричневые лоферы Миучи не дешевые, но и не эксклюзивные. В Москве немало женщин, которые могут себе их позволить. С одной стороны, это приятно, поскольку окружающие понимают, сколько ты отдала за чапки. Но с другой — ты часть толпы. Сейчас расскажу, что узнала о Тане, когда мы с ней вчера в кафе устроились. У нас работала уборщица и Раиса Бабина. Ты ее, конечно, не знаешь, да и я впервые от Валиевой про женщину услышала. Аня тоже не обращала внимания на тех персонал. Моет кто-то полы хорошо. Но через несколько дней после того, как туфли оказались у Нины, моя помощница пошла в мой кабинет. В мои служебные владения ведет длинный коридор. Валиева увидела впереди тетку с тряпкой. В ту же секунду поскользнулась и рухнула на живот. Стукнулась лбом об пол. На секунду у нее стало темно в глазах. Потом зрение вернулось. Аня увидела прямо перед своим носом две ступни, обутые в моей лофере мяучи. «Так», — протянул Роман. «Интересно, как девушка поняла, что ранее обувь принадлежала тебе?» «По внешнему виду», — ответила я. Муж усмехнулся. В среду случайно в фитнесе в раздевалке перепутали футболки с Васей Раковым, владельцем сети автоцентров. У него черное, и у меня тоже. Бросили эти шотки в раздевалке на скамейке, поговорили пару минут, пошли в зал, позанимались какое-то время. И ведь ни я, ни он не поняли, что в чужом ходим. Макс, тренер Васи, удивился. Вы со Звягиным одеждой поменялись. Тут все и выяснилось. Мои лоферы не новые, пустилась я в объяснение. Аня, они хорошо известны. К тому же есть примета. Миучи всегда вышивает на мыске свой логотип. и непременно там стоит точка. А у меня знак препинания пропал, нет его. И у поломойки на обуви был тот же дефект. Есть еще другие приметы, но, думаю, и этой хватит. — Странная история, — тихо сказал Роман. — Зачем Шкуровой красть руками Валиевой и твои лоферы и отдавать их поломойке? Никакого смысла в этом поступке нет. — С моей обувью загадочная ситуация, — согласилась я. — Побеседы с уборщицей, — предложил супруг. Уже пыталась, кивнула я. Позвонила в тех отдел, спросила у заведующей, когда смена Раисы Бабиной. Та ответила, что тетка уже не работает у нас. Она чем-то заболела, взяла бюллетень и больше не появлялась. Но все это происходило не вчера, поэтому начальница детали забыла. Хорошо, что у нее сохранился адрес бывшей сотрудницы. Сегодня съезжу к ней. Раздался звонок в дверь. Мы кого-то ждем, удивился супруг. Вроде нет, ответила я. Пойду посмотрю в домофон». «Сиди, сам гляну». Муж ушел и почти сразу донёсся его громкий голос. Степа, это белка!» Я помчалась в холл и увидела бабулю. «Простите за беспокойство», — затараторила она и протянула свой телефон. «Ромочка, можешь сделать видео?» «Видео?» — переспросил Звягин. «Да-да», — кивнула бабушка. «Завела в своем телеграм-канале рубрику «Вид из дома». «Хожу в гости, прошу приятелей снять ролик». «Хорошо». Согласился мой супруг и взял трубку. «Пожалуйста, из всех окошек!» — крикнула ему в спину белка. Роман молча кивнул. Я подождала, пока Звягину идёт, и зашептала. «Теперь говори, что на самом деле необходимо». «Очки Ромы в черепаховой оправе». «Зачем они тебе?» — не поняла я. «Дополнить образ пса-бизнесмена», — чуть слышно сообщила бабуля. «У Романа одна оправа, в ней стекла без диоптрий». «Зачем такие окуляры нужны?» удивилась бабуля рома не хочет читать лабуду которая ему каждый день потоком идет улыбнулась я если же бумагу ему протягивает лично посетитель муж берет его творение сажает на нос очки делает вид что поглощен чтением потом провозглашает отдайте моему секретарю документ его переправят в нужный отдел и никто на звягина не обижается он ведь не отказал посмотрел бумагу а право необходимо стояла на своем белка «Завтра ты ее получишь», — пообещала я. «Вторые глаза в рабочем кабинете хранятся». «Это крайний срок», — не сдалась бабушка. И еще папка требуется, в которой бумаги на подпись кладут». Все завтра», — повторила я. «Только не забудь», — прошептала бабуля. В холл вернулся Роман, он протянул Белке телефон. «Готово? Там двенадцать видео». «Котик, люблю тебя», — обрадовалась Белка и убежала.